Бен-Гурион упомянул о создании дружеской атмосферы в отношениях между странами. Посол ответил, что это зависит от Израиля. Бен-Гурион утверждал, что, напротив, решение этого вопроса определяется Советским Союзом, так как Советский Союз — великая держава. В заключении беседы посол вежливо сказал, что решение этого вопроса зависит от обоих сторон. Видя, что сердечности тут не добиться, Бен-Гурион мягко перешел к закупке вооружений Он уточнил, о каком именно оружии идет речь. Танки, боевые самолеты типа МИГ или ИЛ. Посол реагировал более чем сдержан Тогда Бен-Гурион подошел с другого бока и предложил послу, чтобы по инициативе СССР была созвана международная конференция по заключению мира между Израилем и арабскими странами. Это свидетельствовало бы о готовности Израиля включить Советский Союз в процесс установления мира на Ближнем Востоке. В дополнение к этим предложениям, Бен-Гурион намекнул советским руководителям, чтобы СССР совместно с США дали гарантии безопасности странам Ближнего Востока. И чтобы было обеспечено предоставление советским евреям право свободной репатриации в израиль И если возможно, посол давал обещание передать эти предложения своему руководству в Москве. Однако каждый раз, когда Бен-Гурион при встречах с ним спрашивал, есть ли ответ, посол стандартно отвечал. Пока нет. Видимо, Советский Союз отнесся к пожеланиям Бен-Гуриона с недоверием и отрицательным. Вследствие этого в кругах партии Мапай укрепилось мнение, что Советский Союз не заинтересован в сотрудничестве с Израилем. Еще в пору перебывания Шарета на посту главы правительства и министра иностранных дел Бен-Гурион предлагал обратиться к советскому союзу с просьбой о закупках советского вооружения. Однако Шаретт считал, что это будет поспешный шаг до тех пор, пока не исчерпаны все возможности в США. Впоследствии Шаретт признал, что он и сам не всегда был уверен, что вполне прав по этому вопросу. Когда в начале 1956 года он поднял данный вопрос для обсуждения в комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности, то свою негативную позицию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 Министр внутренних дел Барье Гуда и председатель комиссии по иностранным делам и безопасности Агром предприняли две неофициальные попытки выяснить у представителей Советского Союза и Болгарии наличие возможности закупок советского оружия. Ответ был отрицательный. Коренное отличие между подходами Бенгуриона и Шарета к этому вопросу заключалось в том, что Шарет был склонен воздержаться от сотрудничества с СССР. А Бен-Гурион ясно видел пользу как в связи с поставками оружия, так и благодаря прекращению враждебного отношения СССР к Израилю. В апреле-мая 1963 года Бен-Гурион неоднократно обращался с запросами по этому поводу советско-американских гарантий для безопасности Израиля. К этому побуждало и то, что Египет, Ирак и Сирия объявили 17 апреля 1963 года о создании СССР. Конфедерации, провозгласив в качестве одной из ее целей уничтожение государства Израиль. Создавалось впечатление, что Израиль стоит перед опасностью окружения. Бен-Гурион, глубоко озабоченный создавшимся положением, послал тревожные телеграммы руководителям Советского Союза, США, Франции с просьбой об оказании Израиля немедленной помощи во внятных ответах, а тем более помощи он не получил. Да и ответов, в общем-то, тоже. Помимо оружия Бен-Гуриона, тяготила и неопределенность СССР в сфере торговли. После Синайской войны 1956 года торговых отношений между странами не было. Израиль пытался это положение изменить, и в середине 60-х годов, казалось, представился удобный случай. На протяжении четырех лет представители Израиля и Советского Союза вели переговоры о продаже Израилю недвижимости числящейся в Израиле российской собственностью еще с царского времени. Договор был подписан в Иерусалиме 7 октября 1964 года. И он пробудил израильских представителей надежду, что вслед за этим Советский Союз восстановит торговые отношения с Израилем. Правительство Израиля обязалось заплатить за недвижимость 4,5 миллиона долларов в течение двух лет тремя равными платежами. Четвертый параграф договора, в котором указывалось, что выплата частично будет осуществлена за счет закупок Советским Союзом израильских товаров, служил основанием для надежды, что эта сделка проложит дорогу возобновлению прерванных ранее двухсторонних торговых отношений. Через некоторое время выяснился характер и объем закупок. Жарким днем 28 июня 1965 года торговый аташе посольства СССР встретился с Элиэйзером Дораном, начальником управления Восточной Европы в Министерстве иностранных дел Израиля. Они договорились, что Советский Союз будет использовать деньги, полученные за недвижимость, для товар... для закупки израильских товаров, только начиная с 1966 года. С удивлением узнал Доран, что русские не намерены закупать в Израиле цитрусовые, а заинтересованы как раз в закупке текстиля, одежды и других подобных товаров. Что же касается вопроса об экспорте советских товаров в Израиль, Аташе разъяснил, что Советский Союз не собирается продавать Израилю нефть или продукцию сталилитейной промышленностью. Не исключено, что СССР продаст Израилю через Болгарию древесину. Аташе сказал, что такому заключению он пришел в результате продолжительных переговоров, проведенных в Москве в экономических министерствах Советского Союза и напомнил, что проблемы двусторонней торговли обсуждались на самом высоком уровне, в том числе с председателем Совета Министров Косыгиным. Со дня подписания этого договора и до разрыва дипломатических отношений между Израилем и СССР в июне 1967 года Советский Союз закупал израильские товары в рамках договора, но не проявлял особой склонности обновлению полноценных торговых связей. Представляется, что на самом высоком уровне, на который ссылался советский атташе, решили сохранить существующее положение, несмотря на то, что советская торговля с западными странами с, 60, с начала 60-х годов резко возросла, в том числе значительно вырос, возрос импорт цитрусовых, и в продаже именно этого товара был очень заинтересован Израиль, так и алмазами, конечно, СССР он пролистить не мог. Покупка российской собственности у Советского Союза касалась многих церковных строений и угодий, в частности в Иерусалиме. Сделка осталась изолированным эпизодом в истории торговых связей между двумя странами и не проложила пути к возобновлению нормальных торговых отношений, на что рассчитывали израильские власти. Объяснялось это теми же причинами, которые обусловили прекращение торговых отношений 11 годами раньше. Израильской историографии много времени уделяется, внимание уделяется отношениям Израиля и США. Иногда создается впечатление, что поддержание дружеских связей с Америкой было основной, если не единственной заботой министра иностранных дел. Это, конечно, может быть справедливо в период после шестидневной войны, но до 1967 года Израиль, по елику возможно, пытался и с СССР строить нормальные отношения. Советский Союз был слишком серьезной державой, чтобы его игнорировать. В отличие от значительного увеличения объема торговых связей между Израилем и СССР, продолжавшихся всего три года с 1954 по 1956, развитие культурных и научных связей между ними происходило медленно и постепенно. Эти связи осуществлялись на протяжении почти всех периодов существования дипломатических отношений между двумя странами. Являлись наиболее динамичной областью сотрудничества между ними. Объем культурных и научных связей был весьма ограничен в 50-е годы, но постепенно начал расти сначала начала 60-х. Поворотный момент в их динамике произошел в 63-м, и этот процесс продолжался вплоть до лета 66-го. Этот ранний брежневский период был наиболее плодотворным в истории культурных связей между двумя странами. Подобно тому, как развитие торговых связей, определялась внешними и внутренними потребностями СССР и прекратилась по политическим причинам. Культурные и научные связи также развивались на фоне общей тенденции свойственной политики СССР тех лет. СССР при Хрущеве и раннем Брежневе стремился расширять культурные, научные, технические связи с зарубежными странами, включая проведение большого числа всяких международных мероприятий, которых принимал иногда, между прочим, участие и Израиль. Эти тенденции согласовывались с либерализацией в сфере культуры в целом, выражались в частности в склонности дать более объективную, чем ранее, картину культурной и научной жизни Израиля в советских журналах, посвященных вопросам культуры и науки. Подобные торговым связям, эти связи прекратились по политическим причинам еще до того, как Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем в 1967 году. Большинство своих политических целей бенгурион хранил в строжайшей тайне, и некоторые из них не открывал даже самым ближайшим помощником. Скрывание конечных целей по Барзуару было характерно чертой бенгуриона политика. Лишь изредка в моменты сильного волнения в нечаянной дневниковой записи или случайном письме обнаруживал он свои тайные замыслы. Так считанные разы он говорил о том, что в войне за независимость Стремился освободить всю эры Цесрая. Бен-Гурион, однако, не творил свою политику в одиночестве. Он опирался на хорошо организованную и им же взлелеянную политическую партию Мопай. Эта партия опиралась на пролетариат, как городской, так и сельский. Имела самые тесные связи с гистодрутом, что помогло ей контролировать израильский рабочий класс. И благодаря поддержке этого крупного электората бессменно руководить страной 30 лет. 1947 по 1977. Еще во времена британского мандата лидеры Мопай поняли две вещи. Нельзя замыкаться в пределах одного класса, так появился лозунг «От класса к нации» и нельзя приносить в жертву догмы, догме конкретные интересы. Как еще со времен Орлозорова и Кацинельсона, Мопай стала вполне прагматической партией. 50-е Мопай уже не была рабочей партией, но оставалась, так сказать, партией лейбористской. То есть это была не партия рабочих, а партия работающих. Так в Мапай появилась ассоциации своих врачей, своих адвокатов. Особенности в еврейской ментальности и структуры Иешува в догосударственный период помешали Мапай стать единственной и исключительной партией страны. И далее Израилю все-таки партийное изобилие. Если в СССР не было партийной политики, а в США две партии играли между собой нескончаемую партию шахматных матчей, то в Израиле политические шахматы играли фигурами 10 а то и двадцати разных цветов. Портократия в Израиле не была ни для кого секретом, так как являлась стилем жизни. Уже в 50-е годы Израиль называли государством партии «Party and В первые голодные годы независимости, когда действовали строгие экономические ограничения, Партии, помимо высокой политики, занимались тем, что добывали для своих членов всевозможные блага. Это могло быть лицензия на импорт стройматериалов, разрешение на покупку СС... автомобилей, как это было в СССР в 30-е и 40-е годы, холодильников и даже набор привозных продуктов питания, как в СССР вплоть до 80-х. Портократия все же опасна не холодильниками, а тем, что политические решения могут приниматься не правительством государства, которая в принципе заботится о всех граждан государства, а руководством отдельной партии, которая заботится о своем электорате. Делегаты партийной конференции или даже только члены центра партии зачастую решали общегосударственные задачи, такие как, например, выбор премьер-министра или создание правительства национального единства. Если в первые годы существования Израиля еще были надежды, что 20 существующих партий постепенно будут сливаться, укрупняться, превращаться в крупные объединения, которых останется потом штук 5 или 6, то через 10 лет существования государства стало видно, что такой тенденции просто нет. Разумеется, партии постоянно сливались, делились, росли, уменьшались, видоизменялись, умирали, рождались. То есть они жили практически биологической жизнью, но количество их не уменьшалось. Так, в Кнессете пятого созыва, август 61 ноябрь 65-го, Заседали представители 11 партий и еще столько же не преодолели электоральный барьер. Все эти партии несколько условно принято было делить на левые, правые, религиозные, арабские. Левые и правые в свою очередь делились на сионистские и несионистские партии. Вот как это выглядело в Кнессете пятого созыва. Электоральный барьер был тогда 1%. Каждый депутатский мандат, так сказать, стоил 8331 голоса. Он был избран 15 августа 1961 года, а 2-3 ноября на его базе было создано десятое правительство Израиля. Места в парламенте распределились следующим образом.